— Надо же! — удивился второй. — Цивилизуемся! Они попросили у меня санитарный пакет и моток веревки, упаковали моих гостей, умело наложив перед этим шину на сломанную руку качка, заклеив пластырем его разрезанную ноздрю и перевязав обладателя черного пояса. Потом сложили в кучку их стволы и снова уселись на верстаке. «И долго мы будем чего-то ждать?» — спросил я. «Минут десять?» — взглянул на часы ответил он первый. «И верно. Ровно через десять минут в ворот столярки затормозила неприметная серая «Волга» с московскими номерами без всяких там мигалок и антенн спецсвязи. Из машины вышел человек в штатском, начальник оперативного отдела УПСМ, Управление по планированию специальных мероприятий, полковник Константин Дмитриевич Голубков. Через час, когда встревоженная Ольга наконец вернулась домой, в столярке уже ничто не напоминало о недавних событиях, а мы с Голубковым сидели во дворе на бревнах и вели неторопливую беседу. Но переход к этой беседе оказался нелегким. Выслушав короткий рапорт одного из студентов, Полковник раздраженно прервал мою попытку объясниться. «Отставить!» «Я все слышал!» Он жестом потребовал у одного из студентов коробочку рации. Вышел на связь. «Я первый, вызываю пятого. Что там у тебя?» Таблеткой наушника он пользоваться не стал, поэтому я услышал сквозь шум помех довольно отчетливый ответ пятого. «Стоит где и раньше, неподалеку от церквушки. Ждет. Зеленый жигуль шестой модели. Один». Ведет наблюдение из салона. Бинокль или бинокуляр с блендами. Контакты? Никаких. С полчаса назад подошел местный священник. Поговорили с минуту. Видно, спросил, кого тот ждет или что-нибудь в этом роде. Все. Задача прежняя. Конец связи. Голубков вернул рацию и коротко приказал. Действуйте. Никаких дополнительных указаний не потребовалось. Студенты с транспортировали команду шрама в их Нивы. Лишь когда поволокли самого шрама, пыхтя от тяжести, а трупы они всегда почему-то тяжелые, Голубков остановил их, обшарил карманы куртки шрама и извлек какие-то довольно замусоленные бумаги. «Так и есть. Справка об освобождении. Живет в Химках. В Химках, понял?» «Это важно?» — Поинтересовался я. — Это самое важное, — ответил Голубков. — Бандитские вы уехали. Голубков походил по столярке, беззвучно матерясь, потом остановился против меня. — Ну, и что теперь делать? Мне оставалось только пожать плечами. — Вам видней. Пожарную сигнализацию с космической связью вы воткнули мне в расчете на такой случай? совсем не на такой на другой на какой не гони придет время узнаешь убивать то зачем было а вы не понимаете спросил я на моем месте вы долго раздумывали бы вообще бы не раздумывал буркнул голубков так я и сделал ладно подумав заключил он Убийство в пределах необходимой обороны. Доказательство пленка. Прослушка санкционирована. Проходит. — Так-то оно может и так, — согласился я. — Но ведь по прокурорам и судам затаскают. Нет. Не можем мы тебя засветить. Особенно сейчас. Уладим. — Как? — Ты помнишь, какие слова высечены на Дельфийском храме? — Вы говорили... «Ничего. сверхмеры. Сверхмеры я ничего и не спрашиваю. А все, что касается меня, должен знать. Это был не наезд». «Да. Это была прокачка. Меня? Они и слова-то такого не знают». «Тот, кто дал им этот заказ, знает». «Кто?» Голубков не ответил. «Ладно». «Ничего сверхмеры, согласился я. «Кто их на меня вывел? Вернее, не их, а заказчика?» «Мы». «Через ментовскую агентуру». «И хватит вопросов?» «Нет», — возразил я, — «не хватит». «Что теперь будет?» «Будет следующее. Нивы проедут в один подмосковный район, далеко отсюда. Зеленый жигуль последует за ними». Не въедут на территорию завода стройматериалов и через полчаса выедут оттуда пустыми. Потом их найдут сожженными в глухом месте. А твоих гостей перегрузят вахтовку и через задние ворота отвезут в надежное место. И они будут отсиживаться там столько, сколько нужно. Кроме шрама, конечно. А утром с этого завода увезут на стройку в Южное Бутово, шесть довольно массивных железобетонных балок. Думаю, что этот тип в зеленой шестерке даже заглянет на стройплощадку и пощупает балки. А они будут еще теплыми. После этого у него уже не будет никаких сомнений в твоей личности. Что и требовалось доказать. Голубков подумал и добавил «на данный момент». Я понял, что он больше ничего не скажет. Смыл шлангом следы крови, чтобы Ольга ничего не заметила, и поинтересовался. Ребята сидели на базе ПВО, это почти рядом. А вы-то как оказались здесь так быстро? А я как раз к тебе ехал. На половине дороги поступил сигнал.